Мы спустились вниз. Все оказалось на месте, никаких изменений. Мы не заметили, Смит произнес. У меня возникла неприязнь к этой посудине. Прошлый раз я назвал ее железным гробом. Не хотел бы, чтобы он предназначался для нас. А существует такая опасность? Похоже, наш приятель ничего не унес, но не зря же он сюда приходил. Думаю, он что-то принес. Уж не взрывное ли устройство? Зачем ему было совершать такую глупость? Спросил я, в свою очередь, не очень уверенно. А к чему ему было совершать столько глупых поступков? Меня в данный момент не интересует причина его прихода сюда. Просто хочу знать, не совершил ли он еще один опрометчивый шаг. Оттого-то и нервничаю. Нервничал не один только Смит. Я произнес, допустим, ты прав, но он не мог подложить незаметно пластиковый заряд. Чтобы уничтожить такую махину, Нужно большое количество взрывчатки и детонатора замедленного действия. С тем, чтобы он мог спать, как ни в чем не бывало, когда произойдет взрыв? От этого мне еще больше не по себе. Как думаешь, сколько времени ему понадобилось бы, чтобы забраться к себе в постель? Хватило бы и минуты. Господи, так что же мы тут стоим и болтаем? Смит обвел вокруг себя лучом фонаря. Куда же он, черт бы его, побрал, мог спрятать взрывное устройство? «Думаю, где-то возле переборки или на днище». Мы обследовали доски палубы, закрывавшие чушки балласта, но все они, похоже, были на месте. Затем осмотрели детали корпуса, приподняли грибовидные якоря, якорь цепи. Заглянули под компрессор, лебедку, исследовали пластмассовые модели перископа и пушек, однако ничего не обнаружили. Даже крышки балластовых цистерн проверили, Не отвинчивались ли они, но на головках болтов не было ни единой царапины. Будь устройство прикреплено к переборке, мы бы его тотчас заметили. Озабоченно взглянув на меня, Смит посмотрел в носовую часть корпуса и проговорил. А не положил ли он устройство в какой-то из тех рундуков? Удобно и быстро. Ну, вряд ли, отозвался я. Но направил луч фонаря внутрь рундука, в котором хранилась краска. Задержав взгляд на досках настила, я спросил, видишь... Комок снега из-под сапога. Протянув руку к крышке рундука, штурман произнес, время не ждет, надо заглянуть в рундук. Лучше не надо. Схватил я его за руку, а вдруг тут мина-ловушка. И то правда. Он отдернул руку, словно завидев открытую пасть тигра. Тогда и взрывателя замедленного действия не понадобится, но как же его нам открыть постепенно? Вряд ли этот тип успел установить какую-нибудь... Электрическую систему, скорее всего, если он что и установил, то примитивное натяжное устройство. В любом случае на пару дюймов приподнять крышку можно, и ему нужно было вытащить руку. Мы осторожно приподняли крышку, осмотрели содержимое рундука, до конца откинули крышку. Внутрь ничего не положил, но исчезли две банки, быстро сохнущие краски и две кисти. Посмотрев на меня, штурман покачал головой. Исчезновение двух банок краски объяснить было невозможно. Мы закрыли рундук и выбрались из боевой руки на причал. Не думаю, чтобы он отнес краску к себе в комнату. Спрятать банки в таком тесном помещении мудрено, тем более, если твои друзья наглянут. Но зачем ему прятать банки в комнате? Кругом тысячи сугробов. Там укроешь все, что угодно. Если незнакомец сунул краску в сугроб, то, судя по следам, не по пути от причала к жилому блоку. Мы подошли к жилому помещению и убедились, что следы затоптаны. Прикрыв ладонью луч фонаря, Смит внимательно посмотрел на снег. Похоже на то, что кто-то еще обошел вокруг блока, заключил Смит, пожалуй, ответил я. Подойдя к нашей комнате, я хотел было открыть раму, но что-то меня остановило. Направив луч света на окно, я спросил Смита, ничего не заметил. Заметил, сложный листок бумаги упал. Наклонившись, он что-то поднял с земли, побывал в гостя, может, и несколько, очевидно, согласился я. Мы забрались внутрь, и пока Смит завинчивал шурупы, я, прибавив огня, принялся осматривать комнату. Прежде всего, исследовал медицинский инструментарий и тотчас понял, что произошло. Так так, проговорил я, одним выстрелом он убил двух зайцев. Мы с тобой друг друга стоим, мы? Тот малый нарочно заглядывал в окно, минут пять маячил, пока не убедился, что его заметили. Затем, чтобы наверняка привлечь твое внимание, направил луч фонаря в окно комнаты Джудит. «Уж после этого-то мы непременно последуем за ним», — решил он. И он не ошибся, не так ли? Посмотрев на мой раскрытый чемоданчик, штурман проговорил, насколько я понял, что ты исчезла. «Правильно понял». Я показал ему пустое гнездо, исчезла смертельная доза морфия. Глава одиннадцатая. Вставай, чудело четыре склянки било. Тряс меня за плечо Смит. И совершенно напрасно. Я был настолько издерган, что проснулся, едва штурман повернул ручку. Пора на мостик. Мы свежий кофе сварили. Следом за ним я вошел в кают-компанию, поздоровался со склонившимся над кофейником Конрадом и направился к выходу. К моему удивлению ветер, дувший теперь с веста, ослаб баллов до трех. Снег почти перестал, и мне даже показалось, будто на юге над бухтой Сорхамна в просвете между тучами тускло сияют звезды. Морозило сильнее, чем ночью. Поспешно затворив дверь, я повернулся к Смиту и вполголоса сказал «Неожиданная перемена погоды, если так будет продолжаться» то если не вот тот, то кто-нибудь другой напомнит тебе о вчерашнем обещании добраться на моторке до Тунгейма и вызвать полицию. Я уже сам жалею, что дал такое обещание. Но тогда у меня не было другого выбора. Ну, теперь тем более. Плыть никуда не следует. Посматривай за хейтером, да внимательнее. После продолжительного умолчания Смит произнес. Считаешь, он опасен? Он один из тринадцати потенциальных убийц, причем из тех, кто вызывает особое подозрение». Если исключить из чертовой дюжины Конра Лонни и Трех Апостолов, остается восемь. И один из восьми, может, двое или даже трое, это те, за кем нужен глаз да глаз. Уже легче, — ответил Смит. Но почему ты думаешь, что пятеро из них, штурман на полусловие умолок, в кают-компанию, позевая и потягиваясь, вошел Люк, худой, неуклюжий, долговязый юноша?